Глава четвертая. Питер, 2015 год. Когда Господь создавал женщину, Он создавал ее для Адама. Адам будет приносить ей пищу, и не только в раю, защищать от диких зверей, от жары и от холода. Она не будет мучиться от одиночества и плакать в подушку. Ее никто не посмеет обидеть, он будет пылинки с нее сдувать. И Господь создал совершенную женщину, Нежную, добрую, слабую. Зачем ей сила, когда рядом Адам? И до краев переполнил ее душу любовью. До краев. Но мудрый Господь, как в человеческом организме, предусмотрел неисчерпаемые резервы. Вдруг Адам окажется слаб. Или это в раю одна Ева, а на земле очень скоро окажутся и другие. И когда волюю судьбы или случая женщина остается одна, Вдруг просыпаются скрытые силы. Любовь и нежность остаются, им просто некуда деться, но уходят глубоко вместе со слабостью. И женщина, оказывается, может все. И поднять мужчину, если у него кончились силы, и работать в любой отрасли не хуже любого мужчины. Но стоит рядом оказаться настоящему мужчине, и все возвращается. Сначала любовь и нежность, Потом и слабость. Но то, чему научила жизнь, остается. Катя с Максимкой вернулась домой вечером. Открыла дверь своим ключом. Пахнула родным теплом. Был привычный уют, но пусто. Такая огромная зловещая пустота. «Ничего, Максимка, будем жить с тобой и ждать папу». «Долго ждать?» «Долго. Но мы все равно будем ждать. А сейчас ты поешь, выкупаешься и спать». Я посмотрю, чем тебя покормить. Практически пусто. А что у нас с деньгами? Деньги в ящике на кухне, я знаю. Я тоже знаю. Не густо, только на еду на первое время. Ты сейчас поиграешь в своей комнате, а я сбегаю в магазин. За порог не выходить. Тебе придется слушаться меня, чтобы мне было легче ждать папу. Хорошо. На плите лежала записка. Катя, приедешь, позвони. Тетя Вера. И телефон. Сначала покормила, выкупала, уложила Максимку. Ты мне почитаешь книжку? Сегодня нет, завтра. Закроешь глазки и заснешь. Хорошо? Хорошо. Только лампочку не выключай. Теперь можно позвонить. Девять вечера. Детское время. Еще не спит. Тетя Вера, это Катя. Катенька, приехала. Я сейчас поднимусь. Обнялись в дверях. Пойдем на кухню, я чайник поставлю. А ты рассказывай, что с Олегом, самое главное. Он уже в колонии, на восемь лет. Это минимальный срок из тех, что ему грозили. Слава богу, удалось отбиться от заказного убийства. А то бы лет двадцать, двадцать пять. Подумать страшно. Знаете, я так просила адвоката уговорить Олега пожениться. Олег ни в какую. Она должна быть свободна, выйдет замуж за другого, будет счастлива. Я счастлива с другим, представляете? Согласился даже обвенчаться. Обвенчались? Нет еще, в колонии, когда разрешат. Но главное, согласился. И свидания нам дадут целых три дня. И потом адвокат сказал, сначала четыре раза в год по три дня. И короткие, а потом и шесть. Бедный, бедный Олег, заплакала Вера. И как ты будешь без него? Он же все решал за тебя, шагу не давал ступить. Вот именно, теперь буду учиться, ходить, решать. Не имею права руки опускать, Максимка у меня. Тетя Вера, я совершенно не представляю, что у нас с деньгами. Я с самого нашего знакомства только один раз и держала деньги в руках, когда мне за книгу заплатили. И Олег положил их в ящик на расходы. Я не знаю, существует фирма или ее конфисковали. На суде в приговоре было про конфискацию имущества? — Нет, он добровольно сдал крупный анонимный счет, поэтому смягчили приговор. — Значит, без конфискации? — Завтра поеду, выясню, есть ли у меня зарплата, в штате ли я или просто помогала Олегу. Вернусь, буду знать, смогу ли принимать вашу помощь. Посидите с Максимкой, пока я приду. — Конечно. — Я не знаю, сколько нам нужно на хозяйство, коммуналка за две квартиры, там долг набежал, наверное, неподъемный, сколько Олег вам платил, сколько няни. «Завтра узнаешь, какая у тебя зарплата, и мы все решим. Я не оставлю вас в любом случае. Без няни обойдемся, проживем. Подежурю в ЖЭКе в выходные. Никто не хочет, а я подежурю, пока ты дома. Наталья Николаевна знает, что ты вернулась. Нет еще, завтра позвоню. Она требует, чтобы я рассталась с Олегом. Может, и не захочет приезжать. Не бросаешь Олега, умница. Он очень хороший человек. Я знаю». Но такое долгое-долгое время, целая жизнь. Он столько дал мне счастья, пока был рядом. Хватит на годы. И мы же будем видеться. И письма, письма же разрешают. Когда мне прийти утром? Давайте восемь. Я уйду пораньше. Не знаю еще, как туда добираться. Может, Олег платил мне зарплату? Тогда проживем. Проживем в любом случае. Какая-то зарплата будет, когда выйдешь на работу. Мы умеем жить на любые деньги. Сдадим верхнюю квартиру. Справимся, Катя. Главное, ты от Олега не уходишь. Уважаю. Я рядом, в этом подъезде, на втором этаже. Телефон у тебя есть, девочка. Она не знала адрес фирмы. Остаток вечера потратила, чтобы выяснить, как туда добираться. Вышла из автобуса на параллельной улице у пятиэтажного здания, покрытого сеткой. Оказалось, оно находится прямо за их фирмой. Что, если его купить или взять в аренду? Ехала без звонка. Вошла в приемную, остановилась в дверях. В горле стоял комок, но слез не было. Таня бросилась к ней, обняла и расплакалась. — Ну что вы, Таня, держитесь. — Ты еще успокаиваешь меня, девочка. Давай раздевайся и говори мне ты, хорошо? — Таня, фирму не арестовали? — Нет. Почему ее могли арестовать? — Ну как же, Олег? Так фирма на тебе с вашего возвращения, ты не знала? Нет, откуда? Я пришла узнать, работаю ли я здесь. Конечно, старший менеджер по продажам. Ну, Олег, он тебя вообще держал под стеклянным колпаком. Да уж, и зарплата мне полагается. А как же, и дивиденды, счет в банке. Зарплата идет на карточке Ты что, и карточку не получала? Пойдем выясним в бухгалтерии. И в бухгалтерии сначала слезы, объятия. Вернулись в приемную. Катя села у Таниного стола. «Слава Богу, доживем с Максимкой до возвращения Олега. Если хочешь, можем тебя сделать исполняющим обязанности». «Нет, ты же всегда оставалась за Олега. Пусть так и будет. Менеджер, еще и старший, меня устраивает». «Ты сидела в кабинете Олега, когда его не было?» «Нет, у себя. Кабинет не открывала». «Можно мы зайдем?» Я так соскучилась. Странно. Кабинет казался обитаемым, будто хозяин только вышел. Катя походила по комнате, погладила стол. Пыли не было. «Здесь убирают?» Я сказала, чтоб не каждый день. Но Анна Ивановна убирает каждый. «Какой чудесный клоун! Олег привез откуда-то?» «Да, кто бы сделал такого! Это Славик принес, когда пришел на работу устраиваться. Почему мы его не выпускаем?» Как-то не заходил разговор. Можно заплатить ему авторские и процент с продаж. Олег не говорил тебе, когда он запер меня дома. Времени было немерено. Купил мне детские книги на английском, немецком, французском. Я перевела отрывки, и лучшее питерское издательство поручило мне книгу переводить. Она вышла перед самым арестом Олега, и мне заплатили 20 тысяч, и будут доплачивать с продаж. Давай предложим Славику. Давай. У него сейчас застой, куклы ушли в серию. Таня, Олег меня всерьез не принимал. Это здесь я, Катя, а дома я была маленькая. Он никак не может себе представить, как я окончила университет и осилила три языка. Но ты принимаешь меня всерьез, я же нормально работала. Катя, о чем ты говоришь? Понимаешь, в Москве у меня было много времени. Если бы я думала, как мне жить без Олега, я бы сошла с ума». «Я думала о работе. Не будешь смеяться?» «Нет, конечно. Может, соберем всех?» «Успеется. Ты говоришь, простой на фирме. Давай запустим зверинец. Мне Олег на острове панду подарил. Материал тот же, что у кукол. Обшивка любая. Выбор огромный. Любые ткани. А может, химики что-то придумают, как с куклами?» «Катя, это же прекрасная идея!» «Как с деньгами? Можем расширяться?» Нормально. Олега с нами не будет долго, слишком долго. Я не хочу, чтобы он вернулся на жалкие остатки фирмы, которая работала по инерции. Пусть узнает, что могут женщины в команде. Я же буду приезжать к нему, и адвокат. Мы будем советоваться с ним, правда? Таня смотрела на нее, будто видела впервые. Конечно, Катя грамотная, серьезная, исполнительная, но девочка же совсем. Горе делает человека взрослее. Я сегодня добиралась без машины. На соседней улице, прямо за нами, пятиэтажный дом в сетке. Его можно купить или взять в аренду? Кто этим занимается в городе, не знаешь? У нас в мэрии есть человек. Я обращалась к нему, когда Олега не было. На нас наехали. Можно попробовать поговорить. Звони. Прямо сейчас. А что? Узнаем, разрешат ли. Посмотрим, какие у нас возможности. Надо будет, возьмем кредит. Можно будет развернуться. Верхний этаж, офис. Здесь оставим производство. И отдел продаж, маленький зал, перегородки. Я видела во Франкфурте в русской игрушке. Таня села за телефон. Катя высокое начальство узнала. Катя, куколка, можно вас так называть? Да, Михаил Алексеевич, только помогите нам. Очень удобно. Дом рядом. Мы не разрешаем производство в городе. За городом, пожалуйста. Какое производство? Игрушки. Фактически, швейные цеха. И офис. Мы бы объединили здание, фасад сохраним. Во дворе уже и на двор замахнулись, Катя. Ну, принесете проект, поговорим конкретно. Спасибо, Михаил Алексеевич. Нам бы посмотреть сначала. Охрану я предупрежу. Недели хватит, пока никто не заявился с другим предложением. Мы постараемся. Таня заговорила в машине. Ты меня потрясаешь. Как ты разговаривала с городским начальством? Разве была какая-то фамильярность? «Как с тобой? Как человек с человеком?» «С начальством так не разговаривают». Но он спокойно принял этот тон. «Еще бы! Куколка, красивая женщина, улыбается тебе!» И рассмеялись вместе. «Теперь нам срочно нужен Славик. Проект делать ему. Кстати, Олег был скорее главным инженером, чем директором. Давай Славика главным инженером. Олег с ним очень считался». «Такой должности нет в штатном расписании». «Добавим приказом. И этим же приказом Славика?» «Звони ему, а я пока маме». Секунду собиралась с духом. «Мы вернулись. Я на работе. Максимка с тетей Верой. Если хочешь, приезжай». «Пока». И повесила трубку, не дождавшись ответа. Славик только услышал, что Катя приехала, сорвался с места и побежал в приемную. И остановился в дверях. Он ожидал увидеть убитую горем женщину, которую будет защищать, оберегать, помогать ей, ничего не ожидая взамен, ни на что не надеясь. Катя улыбалась. Она улыбалась, разбивая в дребезги хрустальный образ, который он лелеял в своем сердце. — Славик, здравствуйте. Я думаю, мы поговорим по дороге, Таня? Нужно все посмотреть, пока светло. — Понимаешь, Славик, мы можем получить дом, что за нами, пять этажей если через неделю положим на стол мэрии примерный проект его использования. Олег Сергеевич знает. Это его идея. Олег Сергеевич в колонии уже. Это Катина идея. И еще вагон. У меня голова кругом. Ходили по этажам. Чердак, подвал. Нам нужен проект этого дома. Какой-нибудь. Он же должен быть. Посмотреть перекрытие главное. Любое промышленное здание легче построить, чем приспосабливать но цеха будут швейные тяжелого оборудования не надо а прессы для них можно нижний этаж убеждала таня сделаем выставочный зал с выгородками я видела во франкфурте в нашем представительстве катя смотрела ему в глаза и улыбалась и он был готов не только перестраивать это здание он бы дворец построил если бы она захотела пока не увижу план ничего сказать не могу вообще здание старое главное перекрытие Может придется оставить один фасад и все перестраивать. Я попрошу адвоката, когда он поедет коллегу, показать примерный план. А проект, если все решится, я повезу на венчание. Дают три дня свидания, посмотрит подробно, напишет замечание. Мне, конечно, хочется как можно скорее, но я думаю, ему раньше и не разрешат. Адвокат сказал в колонии все долго, и расскажу ему все, что мы решили. И он согласился на венчание? — спросил Славик. — Отбивался как мог. Я тебе желаю счастья с другим человеком. Какой другой человек? Смешно. Ну, согласился. На венчание дадут три дня. И потом через полгода. Сначала четыре свидания в год по три дня. А потом целых шесть. И короткие. — Таня, мы же не сказали, зачем нам этот дом. Славик, мы выпустим вашего клоуна. А следом зоопарк. Разные звери. Начинка у нас есть. «Тоже пусть художники сделают эскизы, чтобы я повезла. Если будут замечания, мы же все сделаем, как он скажет, правда?» «Конечно», — сказал Славик задумчиво. Катя его потрясла. Олег считал ее слабой и беспомощной. Ничего себе! «Да, Славик, все никак не скажу. Ты главный инженер с завтрашнего дня», — сказала Таня. «Это вы сейчас придумали?» «Нет, еще утром, когда ехали из мэрии. И давайте все на «ты». Это надо отметить. Я не могу. Мне еще в банк за деньгами. Надо срочно коммуналку, продукты. Дом пустой. Таня, нужна еще одна машина. Я могу отвозить Катю домой. У тебя есть права? Права есть, машины нет. Сегодня бери эту. А вообще купим Катя? Внедорожник Олега надо законсервировать. Пусть стоит. Но Катю домой будет отвозить шофер. Ты отвозишь только сегодня. «Завтра за мной торт и шампанское. Я звоню Михаилу Алексеевичу. План, план!» В машине Катя заговорила про клоуна. «Славик, я перевела детскую книгу. Мне заплатили двадцать тысяч и процент с продаж. Давайте с вами также. «Нет, я подарил его Олегу Сергеевичу». «Хорошо, как он скажет, так и будет».